Глава шестая. Знание и мы. Кто кого имеет? Знание адаптирует грязное ругательство тоже. Береза, кое что знает. Программы и последствия. Красавицы, боксеры и все, все, все. Наша комната это фенотип. Что подселим в мозг? Эпистемология про то, что мы можем знать и как именно. А антология это учение о мире, но теория по большому счету всегда одна и та же. От того, какая у нас эпистемология зависит, какая у нас будет антология. Не наоборот. Эти доски связаны. Сделав вход на одной, что-то делаешь и на другой. Рассказывая, как возможно что-то знать о мире, мы рассказываем о том, как устроен мир. И наоборот. Здесь, начав с вопросов. Про знания мы уже во многом описали мир. Но давайте уточним, что такое знание. Мы уже сказали, что оно у нас понимается в самом широком смысле, и где об этом можно подробнее прочитать у Давида дойче в структуре реальности. Далее будет несколько тезисов, столь важных, что они дословно выписаны мной два раза. Здесь и в книжке «Как это неудивительно удивительно про инвестиции и трейдинг». Хотя ничего удивительного. Если заниматься чем-то по уму, всегда желательно начинать с базовой антологии, прежде чем поделиться неким знанием, например тем, что вообще понимается под знанием и чем хорошее знание отлично от того, что им кажется. Итак, уже понятно, знание это не только то, что находится на странице учебника. Знание это то, что адаптирует к миру раз. Чем лучше адаптирует, тем лучше. Переиначивая, получим другое определение. Что адаптирует, то и знание. Если за углом школы учат каким-то непристойным вещам, но это лучше адаптирует к жизни, чем заучивание параграфа по органической химии, то лучшее знание сейчас получает прогульщик Вася за углом, а не заучка Петя за партой. Что значит адаптирует? способствует выживанию носителей определенных программ и распространению этих программ за пределы его тела. В случае животных программы заключаются в генах, а успешное распространение сводится к оставлению максимального потомства. Человека это тоже касается, но его программы не только в генах, они в культуре. С легкой руки Ричарда Докинза это стали называть «мемами». Например, прогульщика Васю за углом школы научили определенным грязным ругательством – это уже элемент культуры. Если он будет ругаться неловко и не к месту, например, вставляя подобные слова в тест ЕГЭ, это понизит его статус. Но обычно люди приобретают новые знания вместе с правилами уместного употребления. Если Василий будет употреблять новые слова к месту, это, вероятно, несколько повысит его статус в референтной группе. Его девушка и младший товарищ, возможно, скопируют его культурную норму, и грязное ругательство продолжит распространение в качестве культурных программ данной популяции как повышающую привлекательность их носителя. Но давайте заступимся за химию. Пока заучка Петя ее вызубривал, это тоже полезное знание, но ограниченное, позволит сдать завтрашний экзамен, но не более, Катя полюбила предмет, и впоследствии стала выдающимся химиком, автором научно-популярных книг и вузовского учебника. В плане социального статуса она обогнала и Васю, и Петю. Более того, матерные мемы Васи заразили только двух близких, а ученые мемы Кати заразили тысячи незнакомых людей. В общем, учите химию, тем более что все матерные ругательства мы и так отлично знаем. Мы начали с того, что знания адаптируют, Это раз. Можно сказать, что оно адаптируется к миру путем того, что адаптирует нас. Далее, знание — это всегда программа или данные для программы. Два. Можно сказать, что нечто, в чем заключено знание, всегда запрограммировано на что-то. Знание — это всегда гипотеза о внешнем мире. Три. Считается, что биологи могут восстановить примерную картину окружающей среды миллионы лет назад, если им дать гены того, кто имел с этой средой дело. Чтобы в ней выжить, он должен был иметь о ней адекватное представление, даже если он простой хомячок. Нет таких хомячков, которые ничего не знали бы о мире. Если бы у нас был другой мир, у них были бы другие гены. То же самое касается жуков, деревьев и нобелевских лауреатов. Все они адаптированы путем того, что их гипотезы как-то отражают реальный мир. Можно добавить четвертый пункт. Программа легко копируется, иначе как она попадет на новый носитель? А ведь успешные программы живут сильно дольше носителей. Если объединить все пункты, мы получим примерно следующее. Знание – это адаптирующая программа-репликатор, построенная на гипотезе о внешнем мире. Везде, где мы видим это, мы говорим о наличии знания. Но это действительно очень широкое определение. Оно тождественно жизни в целом. Любая букашка – кладезь знаний. Далее, в этой антологии все, чем является человек, это, в общем-то, его знания и следствия его знаний. Например, мы видим красивую девушку. Ее красота – это проявление разновидности знаний. Давайте присмотримся, где там знания. Во-первых, в генах в ходе отбора они успешно оптимизированы под задачу повышения сексуальной привлекательности выше среднего в популяции. Это значит, что в генах есть имплицитное представление о популяции, условиях жизни этой популяции, доминирующем типе психофизиологии и культуры, отвечающих за то, что они находят привлекательным, а что нет. Короче, на этой флешке огромная энциклопедия. И наша героиня плод программ, строящих ее тело согласно этой энциклопедии. Но этого мало. привлекательный человек это ведь не только тело. Если бы наша героиня в младенчестве потерялась в лесу и выросла с обезьянами, мы получили бы девочку зверушку, следствие необратимого процесса замещения человеческих паттернов поведения нечеловеческими. Это существо например, уже не смогло бы освоить речь честь это сексуально привлекательным мог бы редкий человек, и его самого сочли бы девиантом. Таким образом, важно еще поведение. А это значит, что генам, они отвечают за поведение больше, чем нам хотелось бы, добавляются мемы. Красивый человек некрасив, если неподобающе себя ведет. Мы сейчас не станем спорить о вкусах, они могут быть какими угодно. Что одному блаженство, другому блажь. Важно, что есть какие-то требования, и им надо соответствовать. По условиям задачи девушка соответствует, значит, она воспитанная. И мы спрашиваем, где тут знания? Ответ – везде. В этих терминах любое различие между людьми может быть описано как различие в реализованном на них знании. Неважно, идет ли речь о том, как мы выглядим, говорим Считаем. Можно сказать короче, человек — это его знание. В знании не только разница между ученым и лжеученым, это разница между хорошим спортсменом и плохим. Что значит «хороший спортсмен»? Это отличие от обычного человека, начиная с того уровня знания, которое на уровне ДНК. Дальше это отличие в характере и мотивации, где к генам добавляются мемы. Дальше это отличие спортивных школ как знаниевых институтов. Наконец, различие конкретных приемов как подпрограмм в мозге. У одного будет так, у другого эдак. В итоге один платит деньги, чтобы заниматься спортом. Второму платят тысячу долларов за игру, третьему сто тысяч. Тысячу долларов в минуту. Есть страны, где это средняя зарплата в год. Чем обусловлена такая разница и эти деньги? В случае биржевого трейдера и даже бизнесмена можно еще сказать «повезло», хотя в долгом периоде все встанет на свои места. Но в спорте как раз разрыв в классе очевиден сразу. Хороший боксер побьет плохого, и поэтому он получает больше. Примерно так же у шахматистов. Это в чистом виде премия за асимметрию знаний. Есть только знания и пустота. Эволюция — это эволюция знаний, потому что в некоем широком смысле ничего другого нет вообще. Если тезис кажется слишком вызывающим замените пустоту на неживую материю. Но зафиксировать, что существует какая-то неживая материя, можно только с появлением знания. Человек — это глаз, который Вселенная изобрела, чтобы увидеть саму себя. Впрочем, человек здесь звучит слишком гордо. Кое-что можно увидеть уже посредством, например, мыши, хотя и не слишком много. А вот совсем без жизни, то есть без гипотез об окружающем мире, ничего. Выходит, что в каком-то смысле до знания и без знания есть только пустота. Возможно, будет доказано, что знание с поправками случайность, может только возрастать. То есть все может кончиться катастрофой, но это игры вероятности. При прочих равных это то, что всегда растет. По крайней мере, на самом большом таймфрейме мы видели только это, только восходящий тренд. А как же богатство различных форм? Как правило, все это может быть сведено к фенотипу того или иного знания. Посмотрите на свою комнату, свой город. Кажется, там много всего и разного, но все, что вы увидите, подходит под определением фенотипа суммы знаний, накопленных человечеством. В том смысле, как запруда бобров является фенотипом генетического кода бобра. Ричард Докинс – эгоистичный ген или расширенный фенотип. Но давайте сделаем еще шаг. Строго говоря, не мы обладаем знанием, а оно нами. Этот принцип похож на то, что методологи, в смысле щедровитяне, говорят о мышлении. Мышление важнее, чем его случайный носитель – человек. Конечно, я согласен с правкой на то, что мне больше нравится слово «знание». Говоря «мышление», мы не можем включить в нашу схему, например, белого пушистого котенка. У котенка нет языка, следовательно, нет мышления, а знание есть. Оно есть даже у мха. Ген это есть. Мне ближе мировоззрение, признающее наличие знания у котят, щенят, мхов и бактерий. Мы говорим о том, что знание должно быть полезно, чтобы быть вообще. Но кому полезно прежде всего? В первую очередь самому себе. А нам как бы платят за то, что оно у нас проживает. Можно сказать, что знание использует нас. Можно сказать, что мы используем знание. Можно сказать так и так. Можно назвать это симбиозом. При этом, что такое знание, понятно, лучше, чем что такое человек. Чтобы не писать про это отдельный том, давайте пока притворимся, что отлично это знаем. В обыденном языке мы же используем это слово, и проблем нет. Ну вот, пусть в этом месте их пока и не будет. Человек — это человек из обыденного языка. Договорились. Знание используют нас, иначе никаких нас вообще не было бы. Отлично. Вопрос для нас — какое именно знание? Мы есть постольку, поскольку сдали свой мозг и свое тело некоему, так скажем, жильцу. Без него никак. Жилец съедет, мы умрем. Но мы можем выбирать, кому именно мы сдадим свой мозг. Наша жизнь определяется двумя главными факторами. Первый связан с тем, какое знание в нас поселилось. Второе обусловлен случайностью. Все остальное мелочи главное решает наш жилец и игральные кости. Вторым мы не управляем, иначе оно уже не случайность. Но давайте что-то делать с первым. Дальше все будет об этом. Давайте уточним. Строго говоря, жильцов два. Тот наш жилец, Гены, от нас не зависит. Или пока не зависит. Его не трогаем. Что выпало, то и есть. Могло быть хуже. А вот второго, назовем это вслед за Докинзом, набором мемов. Мы всегда можем выгнать, переделать, заменить на кого-то другого. По большому счету, в жизни достаточно всерьез заниматься только этим, все остальное приложится».